В, в одном уголке ковра самолета «Ворс» был в неважном состоянии. Это, наверное, постарался Моль. В остальном же ковер отлично сохранился. А что касается кистей, украшавших его, то они были совсем как новые. Старт был дан в саду при полном отсутствии публики. Хаттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой на самой серединке ковра. Затем он вырвал три волоска из своей бороды, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом. «Интересно», — промолвил Волька задумчиво, «интересно, на какой мы сейчас высоте? Локтей шестьсот-семьсот» отвечал Хатабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах. Между тем ковер лег на курс, продолжая одновременно набирать высоту, и Вольке надоело стоять неподвижно. Зажмурив глаза, чтобы побороть противное чувство головокружения, Волька уселся, свесив ноги с ковра. Так сидеть было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги, их относило ветром в сторону. Ковер вошел в полосу облаков». Ковер, кисть ковра, Волькина одежда и все, находившееся в его карманах, набухло от сырости. «Я предлагаю набрать высоту и вылететь из полосы тумана», — предложил Волька. «С любовью и удовольствием, любящий Волька! Сколь поразительно зрелость твоего ума!» Ковер, хлюпая набухшими кистями, тяжело взмыл вверх. «Теперь наши путешественники уже больше не страдали от сырости», Они страдали от холода. Хорошо было бы сейчас достать чего-нибудь тепленького из одежды, — мечтательно сказал Волька, не попадая зубом на зуб. — Пожалуйста, блаженный Волька ибн Леша, — Хатабыч и прикрыл свернувшегося калачиком Вольку, неведомо откуда появившимся, халатом. Вольк проснулся через два часа, когда еще было совсем темно. Его разбудили стужа, а и какой-то тихий мелодичный звон, походивший на звон ламповых хрустальных подвесок. Это звенели сосульки на бороде хатабыча и обледеневшие кисти ковра. Вообще же весь ковер покрылся противной скользкой ледяной коркой. Это немедленно отразилось на его летных качествах и, в первую очередь, на скорости его полета. А тут-то еще начались бесчисленные воздушные ямы — Волька и Хатабыч хватались тогда за кисти ковра, невыносимо страдая одновременно от бортовой и килевой качки, от головокружения, от холода и, наконец, просто от страха. Старик долго крепился, но после одной особенно глубокой воздушной ямы пал духом и робко начал «Отрок, подобный обрезку луны!» «Одно дело было забросить твоего друга в Индию. Для этого потребовалось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сосчитать до десяти. Другое дело — лететь на ковре самолёте. Не вернуться ли нам обратно, чтобы не превратиться в кусочки льда? Как это у тебя язык поворачивается предложить оставить друга в беде?» С этими словами Волька укутался в халат и снова уснул. Через некоторое время его разбудил хатабыч посиневший от холода, но чем-то очень довольный. «Я пришел к тебе с радостью, Волька! Нам незачем лететь в Индию! Ты меня можешь поздравить! Я уже снова умею расколдовывать! Прикажи возвращаться обратно, мой юный повелитель! А Женя, не беспокойся! Он вернется домой одновременно с нами! Или даже чуть раньше!» ну «Тогда я не возражаю», — ответил вольк И вот продрогшие, но счастливые пассажиры ковра самолета финишировали, наконец, в том же месте, откуда они отправились в свой беспосадочный перелет. «Волька, это ты?» — услышали они тот же мальчишеский голос, доносившийся из-под старой развесистой яблони. «Женька! Ой, Женька! Боже мой, ведь это Женя!» — закричал Волька Хатабычу и побежал к своему приятелю. «Женя!» Это ты? Я. А то кто? Конечно, я. Ты из Индии? Ясное дело, из Индии. Ой, как это интересно, Женька! Скорее иди, расскажи, что с тобой там было. И тут же под яблоней Женя Богарат рассказала о своих приключениях на чайной плантации в одном из заброшенных уголков Индии.